Глава вторая. Трудный день. Анна и Стас грустили. Хотя Анна и Стасом их называли только их родители. И то лишь, когда были на них очень сердиты. И сейчас как раз был именно такой момент. Брат и сестра, Анька, правда, некоторые сверстники пытались называть её Анютой, но после тут же полученного синяка под глазом быстро понимали, что были неправы. И Стасик сидели тяжело вздыхали. Потом поднимали глаза, смотрели друг на друга, отворачивались и снова тяжело вздыхали. первый не выдержала Анька. «Но ведь идея-то была хорошая!» Словно споря с кем-то, с вызовом сказала она и вздохнула. «Угу!» — кивнул Стасик и тоже вздохнул. «Ну кто же знал, что она такая хлипкая окажется!» Продолжила Анька оправдательную речь в свою защиту. «Угу!» — снова уныло кивнул Стасик. «И вообще, если бы...» — начала была Анька, но закончить свою мысль не успела, так как это за нее сделал Стасик. «Если бы оно было кремлевское, то все бы получилось. Что ты этим хочешь сказать?» — подозрительно посмотрел на него Анька. А то, что кремлёвская ёлка, большая и крепкая, и корни у неё наверняка ого-го какие, вот она бы точно не споткнулась и не упала, — пояснил Стасик. — Не то, что наша. Он, расстроенный, махнул рукой и в который уже раз снова вздохнул. — Просто надо было сделать это на улице, а не дома. Может, тогда бы и не вышло то, что вышло, — заметила Анька и тоже присоединилась к его вздыханиям. Стасик с удивлением посмотрел на неё. Раньше его сестра такой рассудительностью не отличалась. Тут, наверное, стоит остановиться, и пока Стасик с Анькой предаются размышлениям о своей тяжёлой доле, дать необходимые пояснения. Ну, для того, чтобы хотя бы немного понимать, что здесь, собственно, происходит. Пожалуй... Трудно найти таких разных брата и сестру, как Стасик и Анька. Даже если очень-очень сильно постараться. На первый взгляд они были полными противоположностями друг другу. Анька — это сама активность. Про таких, как она, обычно принято говорить подвижный, как ртуть. Правда, к Аньке вряд ли могло подойти такое сравнение потому что рядом с Анькой юркие подвижные шарики ртути показались бы тихоходами. И характер у нее был соответствующий, твердый, но очень деятельный. Трудно сказать, как эти противоположные понятия могут сочетаться, но у Аньки они как-то сочетались. Более того, каким-то странным образом они умудрялись еще и мирно сосуществовать. Хотя нет. Насчет «Мирно» — это, пожалуй, перебор. Это давным-давно, когда Анька была совсем малявкой, заметила старшая воспитательница детского сада Елена Валентиновна, которая после очередной Анькиной проделки покачала головой и, горестно воскликнув, сказала. «Анна Андреевна, да вы просто метеор в юбке!» И, пробормотав что-то про твою бы энергию, да в мирных целях, она положила ей две, нет, три добавки манной каши. Видимо, чтобы напитать Анькину энергию для мирных целей, а скорее для того, чтобы спасти соседа Аньки по столу от голодной смерти. К счастью, пожелание Елены Валентиновны было, по всей видимости, кем-то услышано а может, просто добавка манной каши оказала своё целительное и животворящее воздействие. и Энергия Аньки после этого прямиком направилась к мирным целям. Астасик грустно сказал. «Бедные мирные цели, они ведь ни в чём не провинились». Но сказал он это про себя, на всякий случай, потому что с детства отличался умом и сообразительностью. Да и вообще Стасик был типичным ботаном. На вид Стасик представлял из себя мальчика, мягко выражаясь, не слишком атлетического сложения, с вечно растрепанными волосами и совершенно немодных круглых бабушкиных очках. Правда, волосы у него были растрепаны по весьма уважительной причине. Когда Стасик задумывался, а делал он это очень часто, то всегда чесал в затылке. «Чеши, чеши! Лысину себе начешешь!» — смеялась над ним Анька. На что Стасик объяснял ей, что чесание в затылке улучшает кровообращение в голове, что помогает мыслительному процессу. И это есть строго доказанный английскими учеными научный факт. На что Аньке возразить было нечего. Действительно, что можно возразить против научного факта? да еще строго доказанного и не кем нибудь а самими английскими учеными кстати и с немодными бабушкиными очками все тоже было далеко не так просто на самом деле стасик очень долго искал именно такие очки и уговорил родителей купить их ему и хотя мама возражала но папа подмигнув стасику встал на его сторону дело в том что папа Очень любил музыку знаменитой группы Битлз. И Стасик пошел по папиным стопам. По крайней мере, в музыкальном плане. В отличие от Аньки, которая признавала только новомодные музыкальные течения. Мама ворчала, что папа испортил Стасику музыкальный вкус. Видимо, музыкальный вкус у Аньки испортился сам по себе, без чьей-либо помощи. На что Стасик, защищая папу, возражал, что музыка «Битлз» уже давно признана классикой во всем мире, причем признана даже классическими музыкантами. «Да вы все просто сговорились против меня!» — восклицала мама и, почему-то указывая на полку, заставленную многочисленными старыми виниловыми пластинками, добавляла. «И ваши классические музыканты тоже!» А на резонный вопрос Стасика «А почему это они наши?» Она только хмурилась и обиженно говорила. «Они почему? Злые вы все. Уйду я от вас». Но, конечно, никуда не уходила. Точнее, уходила, но очень скоро возвращалась со всякими вкусностями, и они всей семьей тут же закатывали пир на весь мир. «При тут очки?» Да еще бабушкины, можете спросить вы. А при том, что такие очки носил автор многих песен «Битлз» Джон Леннон. Он был так знаменит и любим всеми, что после него во всем мире даже пошла мода на эти немодные до него бабушкины очки. Но дело было даже не в этом. А в том, что среди поклонников «Битлз» ходила легенда о том, будто бы это были непростые очки а магические, давным-давно созданные каким-то умелым магом и кудесником. Эти очки позволяли видеть то, что не могли видеть обыкновенные люди, и даже творить маленькие чудеса. И именно эти очки якобы помогали Джону Леннону сочинять такие чудесные и необыкновенные песни. Конечно, Стасик не слишком верил в эту легенду но она заронила в него мысль сделать такие же очки. И Стасик начал делать похожие очки из с таким трудом добытых бабушкиных очков. Точно таких же, как у Джона Леннона. Конечно же, Анька не могла пройти мимо такой благодатной темы для хорошей и доброй шутки. Работай, негра, солнце еще не зашло. Трудись, левша ты наш. «Между прочим, левша блоху подковал. Ты б на блохе сначала потренировался, что ли?» Постоянно подкалывала она брата, занятого таким бесполезным и бессмысленным, по ее мнению, делом. Но Стасик тоже был не лыком шит, и от него всегда мог прилететь достойный ответ. И не только мог, но и прилетал. «Во-первых, блоху сейчас фиг где найдешь». «Развели везде чистоту, понимаешь? А даже если я ее найду и подкую, ты ж первая взвоешь, когда она по ночам своими подковами цокать по полу станет и спать тебе не даст», — спокойно возражал он сестре. Против такого веского аргумента трудно было что-нибудь возразить. И Анька, махнув рукой на похожее слегка свихнувшегося брата, шла на свою очередную тренировку по восточным единоборствам. Однако, как гласит народная мудрость, терпение и труд все перетрут. Ну или, если вам так больше нравится, как когда-то пела Алла Пугачева, «Если долго мучиться, что-нибудь получится». Как-то в один прекрасный день... Точнее, в утро предновогоднего дня. Анька вошла в комнату брата как раз в тот момент, когда он в очередной раз водрузил на нос свои чудачки, бормоча при этом... «Ну, посмотрим, что у нас получится на этот раз». Анька уже открыла было рот, чтобы сострить. «Хошь смотри, хошь не смотри, все равно получишь». Но так и застыла с открытым ртом, не успев додумать свою остроту до конца. Может, оно и к лучшему, так как с рифмой там у неё что-то явно не заладилось. Потому что именно в этот момент, давно уже всеми забытый и никем не поливаемый, а потому засохший цветок на окне, вдруг воспрянул, зазеленел и расцвёл буквально на глазах. «Нифига себе!» Коротко, но ёмко и доходчиво выразила Анька своё отношение к произошедшему только что маленькому чуду. «Не себе, а людям», — поправил её Стасик, снимая очки и аккуратно кладя их на стол. «Но это ещё только предварительный результат. Надо всё ещё не один раз проверить и перепроверить». Несмотря на молодость лет, Стасик обладал очень даже научным складом ума то есть был ботаном не только с виду. Но рядом находилась Анька, которая была человеком действий, причем действий решительных и немедленных. — Да чего же мы стоим? — чуть не закричала она. — Пошли проверять и перепроверять, сейчас же. — Вообще-то я не стою, а сижу, — хотел было уточнить Стасик. Но тут же понял, что возражать Аньке сейчас — это все равно, что противостоять урагану смерчу, цунами, землетрясению и извержению вулкана, вместе взятым. Собственно, с этого все и началось. А дальше и пошло, и поехало, даже скорее покатилось. И все это из-за чуда очков, так опрометчиво изобретенных и сделанных Стасиком, всего лишь под впечатлением услышанной им когда-то весьма и весьма сомнительной легенды хотя на самом деле ничего удивительного в этом нет. Ведь в свое время Альберт Эйнштейн сказал, как делаются великие открытия и изобретения. «Все уверены, что это сделать невозможно. Но вот приходит человек, который этого не знает, и просто берет и делает это». По всей видимости, именно это и получилось у Стасика что привело к целой череде очень странных и загадочных событий. В общем, это был очень трудный и тяжелый день. И хотя, как известно, чудеса должны происходить в новогоднюю ночь, но на этот раз они начали происходить гораздо раньше. И желания окружающих людей тоже начали сбываться. Причем сбываться весьма своеобразно и неожиданно. И зачастую совсем не так, как этого хотелось бы Аньке и Стасику. Просто они не знали, что очень часто люди не совсем точно формулируют свои желания. И многие сказочные существа, например, джинны, пользуются этим, исполняя желания слишком буквально, что приносит очень много неприятностей тем, кто эти желания так необдуманно загадал. Недаром же есть такое выражение — «Бойтесь своих желаний, они могут сбыться». Конечно, Стасик и Анька не были джиннами, но что-то общее у них все-таки было, а именно чудо-очки, которые каким-то образом исполняли желания тех, на кого через них смотрели. Причем исполняли они эти желания самым буквальным образом. «Ну, очки, что с них взять?» К счастью, Стасик вовремя понял это и предложил Аньке не торопить события, а вернуться домой и во всем, как следует разобраться. «Чего это?» — возмутилась Анька. «У нас же все так замечательно получается. Ну, есть маленькие недоработки. Но это нормально. С кем не бывает? Еще немного, еще чуть-чуть». «Еще чуть-чуть, и мы можем таких дел наделать, что мало никому не покажется», — возразил ей Стасик. Представь, что может получиться, если ты, например, посмотришь через наши очки вон на ту парочку. А он как раз в этот момент скажет ей, что хочет отдать ей свою руку и сердце. И что получится, если его желание исполнится. Но не так, как он пожелал, а так, как он сказал. Ой, только и смогла выдавить из себя внезапно побледневшая Анька. Пошли домой, быстро. Сначала лучше потренируемся на... на... «Ну, хотя бы на нашей ёлочке». И они пошли. И потренировались. Чем это закончилось, вы, наверное, уже догадались. По всей видимости, ёлочка очень хотела вернуться в свой родной лес. Но дойти до него она не смогла, потому что споткнулась и растянулась на полу прямо посередине комнаты. Вместе со всеми развешанными на ней новогодними игрушками, гирляндами и шарами. В результате Анька и Стасик были подвергнуты самому суровому наказанию. Родители теперь называли их не иначе, как Анной и Стасом, и предложили подумать над своим поведением дома, вместо того, чтобы идти со всеми праздновать Новый год на улицу. — Все, больше никаких чудес, — решительно сказала Анька и засунула чудачки куда подальше. Но чудо... Вещь непредсказуемая и своенравная, и если не пускать его в дверь, то оно может залететь в окно, а может вообще, кряхтя и держась за поясницу, вылезти прямо из стены, что в следующий момент и произошло.